Она немного постояла перед зеркалом, упиваясь сияющим в нежном свете свечей отражением. Зеленые глаза сверкали, влажные губы блестели, но внезапно Марианна вздохнула. Как она была бы счастлива, если бы в прошлом году выглядела такой красивой! Может быть, тогда Франсис полюбил бы ее, а не ее богатство? Может быть, они познали бы подлинное счастье? Но Франсис мертв, и это блистательное отражение только призрак Марианны да осельна, проскользнувший в чужую душу, чье тело в полном цвету уже стало теплом и телом женщины с пустотой в сердце. Тем не менее, надо было бы любить и быть любимой, открывать влюбленным взглядом мужчин эту бесполезную красоту. Марианна увидела в зеркале, как приоткрылись ее губы, имитируя поцелуй, и она закрыла глаза, охваченные невыразимым томлением. Но тут же вскрикнула, открыла их. Чьи-то руки схватили ее сзади. А к затылку приник жадный горячий рот. В зеркале она увидела себя пленницей неизвестных дрожащих рук и темноволосой завитой головы, прятавшейся у нее за спиной. Она боролась решительно со сжатыми губами, чтобы не закричать, и в конце концов разорвала объятие и дала обидчику такого мощного тумака, что он сделал бы честь любому мяснику с центрального рынка. Дерзкий незнакомец отлетел к железной кованой балюстраде лестницы и растянулся на полу. Только теперь Марианна узнала в нем господина Феркока воспитателя Шарлотты. — Как это вы? Что на вас нашло? Уж не тронулись ли вы умом? — Я думаю, ох, после этого все возможно. Я потерял голову, а также мои очки. Боже, вы их не заметили? — Я вижу вместо вас какой-то зеленый туман. О, какой я все-таки неловкий! — Вам только и осталось сожалеть об этом, — одобрила Марианна, чувствуя невероятное желание расхохотать. С прищуренными глазами и хлопавшими по воздуху руками он вызывал смех, а не беспокойство, и казался совершенно оглушенным и безобидным. У злоченного основания консоли Марианна заметила блестевшие очки. Она подобрала их, убедилась, что они не разбились при падении, и оседлала ими нос воспитателя, участливо спрашивая «А как теперь? Вы видите лучше?» «О, да! о, Благодарю! Как вы добры! Как вы!» «Как я глупа, хотите вы сказать!» «Я ответила добром на зло, мой дорогой господин!» «Не изволите ли вы объяснить, что означает это нападение?» Вместе с очками к Феркоку вернулись одновременно и его уверенность, и смущение. Он сутулился и опустил голову. «Прошу прощения, мадемуазель Малерус. Как уже было сказано, я потерял голову». Вы смотрели на себя в этом зеркале и были такой прекрасной, такой сияющей, такой похожей на ту, что я вижу в сновидениях. — Вы видите меня во сне? — спросила она с невольным кокетством. — Часто, но недостаточно для меня. Я хотел бы видеть вас каждую ночь, ибо ночью вы благосклонны ко мне. Вы приходите и... я позволяю себе такие вещи во сне. Я подумал, что сон продолжается. В его голосе было столько тепла и страсти, что обезоруженная Марианна улыбнулась ему. Если бы не постоянно обиженный, приниженный, робкий вид, его можно было бы назвать симпатичным. За маленькими стеклами очков красивые глаза, такие покорные, слишком покорные, глаза верного пса, но не любовника. Все глаза, склонявшиеся к ней, были властными, требовательными. Франсис обладал ледяным взглядом, жан лай свирепым. Тот наглый американец, который думал купить ее взглядом хищной птицы. Ни у кого из них не было таких ласковых глаз, отяжелевших от невысказанной нежности, перед которой слегка смягчилась ее недоверчивость к мужчинам. Он робко спросил, «Вы прощаете меня? Вы не сердитесь на меня?» «Да нет же, я не сержусь». Ведь вы не виноваты, что любите меня. Это был не вопрос, а утверждение. Этот славный малый любил ее, она не сомневалась. Он не смотрел бы на нее так, если бы хотел только обладать ею. Это было новое ощущение, довольно освежающее. К тому же в ответ на ее слова глаза молодого человека заблестели. «О, вы все поняли! Вы знаете, что я люблю вас!» Мне трудно догадаться. Но я узнала об этом только сейчас. А а вы? Может быть, когда-нибудь вы хотите знать, не полюблю ли я вас когда-нибудь? Улыбка Марианны стала печальной. Вы думаете, я могу сказать подобную вещь? Вы хороший. И я надеюсь, что мы сможем стать друзьями, на любовь Я даже не знаю, способна ли я еще любить. Очень тихо он спросил. Вы уже любили? Да. И с тех пор в моей жизни столько скорбь и сожаления. Так что будьте добры, никогда не говорите мне о любви. А он, прорычал с внезапной яростью Феркок, он никогда не говорил вам о любви. «Он? Кто он?» «Князь! Я близоруки, но с очками вижу хорошо. Я видел, как он на вас смотрит своими холодными глазами, глазами змеи!» Марианна подошла к воспитателю и ласково погладила его по щеке. «Они не такие уж пылкие, глаза змеи, как мне кажется. Не говорите глупости, мой друг. Взгляды князя ничего не значат а для меня еще меньше, чем для других. Однако мне кажется, что вас прислали скорее для него, чем для княгини. Рука Марианны бессильно упала на зашелестевший тюль платья. Вот так. Снова она позволила поймать себя. Но теперь ее ввела в заблуждение наивность этого юноши. Может быть, потому, что она сама мучилась подозрениями касательно задних мыслей в уше в отношении ее. Она понимала, что кроме графини де Перегор, которая знала приблизительную правду, все, видевшие ее в этом доме и более-менее знакомые с его хозяином, не сомневались в том, что днем она, возможно, занята с княгиней, а уж ночи должны принадлежать князю. Ей надоело, даже больше, чем надоело, всегда быть той, кем она в действительности не являлась. Это невыносимо, в конце концов. И этот не лучше других. Обеспокоенный ее молчанием, Феркок хотел продолжить разговор, но она жестом остановила его. Нет, больше ничего не говорите. Мне надо спуститься вниз, и времени у меня нет. Знайте только одно. «Что бы вы ни думали, я здесь не ради князя. Доброй ночи, господин Феркок!» Он попытался еще задержать ее. «Мадемуазель, еще минутку! Если я вас обидел...» Но Марианна уже не слышала его. Момент неожиданной близости прошел. Нагнувшись через перила, Он наблюдал, как она скользила по лестнице, стремительная и легкая, как радужная тень, не понимая, что сердитая больше на самое себя, чем на него, Марианна убегала от того образа, в котором ее хотели представить, и от своей собственной слабости. Эта неожиданная любовь могла быть приятной и безмятежной. Зачем же он растоптал ее свежесть оскорбительным подозрением? Неудачник? Неужели мужчины делятся только на три категории — циники, грубияны и неудачники? Неужели никогда не встретишь того, кто будет совсем другим?